Документ 134. Рибентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 18 октября 1940 года. 15:30. Получено 18 октября 1940 года в 17:30. Срочная. государственная тайна. Номер 1878 от 18 октября. Лично господину послу Прошу немедленно сообщить телеграфом, почему мое письмо Сталину не было доставлено советскому правительству до 17 октября, и почему, учитывая важность его содержания, письмо, адресованное Сталину, не было вами передано господину Сталину лично, что я считал само собой разумеющимся. Риббентроп